Учиться было интересно. Моя сила все время росла, резерв увеличивался. Если в начале учебы при полной выкладке в магическом плане меня хватало часа на три до полного опустошения, то в конце года за это время и половина резерва не использовалась, хотя работала намного больше. За месяц до окончания первого курса, когда начались экзамены, наша встреча с Треем пришлось сократить. Свободного времени вообще не осталось. Я скучала и все равно в толпе высматривала своего великана-друга, хотя прекрасно знала, он или в лаборатории, или на полигоне оттачивает навыки. Иногда подмывала забросить книги и сбегать к нему в общежитие, просто поговорить и узнать, как у него дела. Но останавливало то, что с первого курса можно вылететь гораздо быстрее, чем с третьего, а значит, мне просто необходимо выучить материал. Своей цели я достигла. Все же стала лучшей на курсе. Наверное, никто из студентов не зубрил столько, сколько я. Иногда днями и ночами пропадала в библиотеке. Со змеем мы даже подружились. Вот кто самый полезный кладезь информации. С его помощью я дорабатывала свои собственные заклинания. Придумывала новые, их и решила продемонстрировать на экзамене. А еще библиотекарь помогал прокачать резерв. Он рассказывал так, как ни одному магистру не под силу. Я прекрасно понимала, что надо сделать, какую формулу применить и что в нее вплести. С помощью змея я написала множество эссе, получивших высший балл. Иногда со мной ходила Шая. Ее библиотекарь терпел, но почему-то отношения у них не заладились. Стойкая неприязнь так и витала в воздухе. Мне приходилось быть между ними своеобразным буфером. Зато во время подготовки к экзаменам оба объявили перемирие. Мне хотелось сдать лучше всех, и чтобы подруга тоже не подкачала. Она и так не особо верила в свои силы. Зачеты мы шая сдали с легкостью. Часть экзаменов тоже пролетела. Оставался всего один по боевке. Меня знатно трясло. Я хоть и была готова или думала, что готова, но ведь никто не смог отменить любой фактор неожиданности. Да и ночью я плохо спала, меня преследовал кошмар, почему-то вспомнился тот бал у императора, когда сорвалась моя помолвка, а жених поступил подло. Во сне он всего лишь пытался изнасиловать меня безо всякого напитка». Мне казалось, я чувствую боль в реальности, что это не сон. Руки, ненавистные руки принца шарили по моему телу, вызывая дрожь отвращения. Я закричала и проснулась, вся покрытая холодным липким потом. За окном ярко светила фиорена. Неизменный спутник солнца только в ночное время. В определенный период оно то становилось ярче, тогда ночь казалась днем, то тускнело, И тогда землю укутывала тьма, хоть глаз выколи. Сейчас был период тускнения, но свет фиорена пока хорошо освещал все вокруг. Мне показалось, или за окном мелькнула тень. Быстро вскочив с кровати, босиком прошлепала по полу и распахнула окно. Тишина угнетала. В воздухе словно застыло напряжение, ожидание чего-то необычного и страшного. Тряхнула головой. Попыталась отогнать от себя такие мысли, но они упорно возвращались. Наверное, это все последствия кошмара. И почему он вернулся только сейчас, когда по идее все должно быть забыто? Ведь столько времени прошло. А такое чувство, будто все случилось вчера. Меня ощутимо знобило. Хотя в комнате стояла духота, лето вступило в свои права, температура воздуха зашкаливала, как поговаривали многие студенты. Такой жары уже давно не было. Вернуться в кровать не получалось. Что-то держало меня в напряжении возле окна. Та тень! Она не могла мне привидеться. Я отчетливо чувствовала чужое присутствие. И кому не спится в ночь глухую? С добрыми намерениями в тьмах не шарится. Я всмотрелась в пространство возле домика. Вроде ничего необычного. Но тут мой взгляд выхватил под окном следы. Они явно принадлежали парню, причем след на клумбе был определенно свежий, травинки даже не успели распрямиться, а лепестки со сломанного и растоптанного цветка до сих пор трепетали. Судорожно сглотнув, прислушалась, хотя это оказалось напрасным, ведь тишина и так стояла оглушительная, но ни единого звука не прибавилось сквозь нее. Показалось? Вряд ли. Но тогда, может, это чей-то поклонник решил поддержать подружку перед экзаменом? Так я сама себя успокаивала, умом понимая. Глупо. Почему решила, что приходили по мою душу? Наверное, неосознанный страх и обострившаяся интуиция просто вопили об этом. Меня стало сильнее знобить, пришлось закрыть окно и вернуться в кровать, так как до подъема оставалось еще... Часа четыре, если не больше. Я пыталась себя уговорить уснуть, но стоило закрыть глаза, как тут же появлялся образ несостоявшегося жениха с горящими похотливыми глазами и оскалом, пугающим до дрожи. Я раз за разом вскакивала на кровати, стараясь громко не кричать. До утра так и провалялась на грани сна и яви. Уснуть толком не получилось. Но и бодрствовать не хотела. Все же отдых, какой бы он ни был, организму необходим. Надеюсь, на экзамене не свалюсь без сил. Неудивительно, что утром стало разбитое и не выспавшееся. И как экзамен сдавать, когда я буду рассеянной и не имеющей сил сконцентрироваться? Но и не сдать было нельзя. Утешало то, что это последний. Потом можно будет расслабиться и проводить все время стрэем. Он умеет поднять настроение. За мной зашла бодрая шая, да так и застыла на пороге, разглядывая меня. Знаю, знаю. Круги под глазами, бледная кожа, измученный вид. Та еще красавица. И примочки не помогли, как ни старалась придать себе сносный вид. Радовало то, что сегодня многие окажутся похожи на зомби от недосыпания изобрежки. — Что это с тобой? — удивилась подруга. Все экзамены нормально выдержала, а на этом тебя будто подменили, на труп похоже. Я уже собралась ответить, но до меня вдруг дошло. Питомец. Его ночью со мной не было, да и сейчас непонятно, куда запропастился. Я стала судорожно осматриваться, заглянула под кровать, полезла в шкаф, но проныры нигде не обнаружила. «Ты моего зверя не видела?» Ничего не сказал, взял и исчез. Удивилась я. Ты поэтому на зомби похожа? Зверя потеряла? Сомнением протянула девушка, недоверчиво смотря на меня. Нет, меня ночью кошмаром мучили, а под окнами кто-то ходил и наверняка летал. Я видела тень, потому и не спала. Плохо было и до ужаса страшно. Призналась, опустив глаза в пол. Так, идем на экзамен, а после будем разбираться, кому взбрело в голову тебя пугать уверенно заявила Шая, беря меня под локоть. Пришлось кивнуть и дать увести себя на полигон, где собралась целая толпа студентов, большая часть которых один в один напоминала меня своим видом. Так что я не выделялась, а попросту слилась с толпой. Это же заметил и появившийся магистр. Обведя всех нас насмешливым взглядом, поинтересовался. «Вы что, из одной могилы выползли?» Как-то странно похожи друг на друга. «Вам смешно? А мы готовились. Ночь не спали», — подал голос кто-то из толпы. «Похвальное рвение к учебе? Вот сейчас и проверим, чего вы там наготовили», — усмехнулся магистр. И дальше началось нечто невообразимое. Нас гоняли с таким усердием, что многие просто падали пластом, не имея сил встать. Ход шли иллюзии, причем высокого качества. Девушки визжали, кричали, подали в панику и истерику. Парни только бледнели, готовые упасть в обморок. Я пыталась узнать у Шае, что происходит, но та даже слова вымолвить не смогла, потрясенная увиденным. Для меня магистр не иллюзии приготовил, а вызвал реальных монстров из-за грани, правда, не особо опасных, К тому же все время контролировал мой бой. Хотя мне сейчас как раз вдруг захотелось размяться. И даже неупорное желание сдать экзамен было тому причиной. Перед глазами просто представила его ухмыляющуюся физиономию вместо монстров и от души расправилась с ними, воображая, будто наказываю несостоявшегося жениха. Заодно и новые заклинания опробовала. Когда бы мне еще такой шанс выпал? Благо, сдерживаться не надо. А уж с образом обидчика вообще все вышло отменно. Только так я смогла почти с легкостью сдать экзамен. Правда, преподаватель несколько раз бросал на меня подозрительные взгляды. Я же старалась мило улыбаться, демонстрируя вид «Ах, какой дурочке».